Глава 27. Что такое? С ужасом спросила себя Ольга, внезапно просыпаясь на другой день, безотчетным сознанием какого-то несчастья и щемящей Олью на сердце. Но она сейчас же все вспомнила и со стоном упала опять на подушку. «Неужели же я действительно уеду?» спросила она себя, вся холодея от одной этой мысли. «Нет, зачем я проснулась еще рано? Быть может, это только сон? Я еще проснусь. Ах, нет, заснуть бы лучше опять, чтоб не помнить, не думать. Боже, Боже мой, дай мне сил!» Сказала она, начиная молиться, но молитвы не было в душе, и она могла думать только о себе и о том ужасном, что ожидало ее теперь впереди. Нельзя оставить все как есть, как было, спросила она самой себя. Зачем же я вдруг так решила? Ведь он еще ничего не знает. О, подлая ненавистью к себе и к своему бессилию воскликнула она и нарочно вскочила и поспешно, точно торопясь, уехать сейчас же начала одеваться. Нет, уж довольно. Один конец, по крайней мере, один конец, говорила она почти радуясь, что нашла наконец этот конец, на который так долго не могла решиться. Да, но ведь чему конец? Спросила она себя вдруг с ужасом. Ним? Нет, нет, о нем не надо думать. Боже мой, да помоги же мне не думать, если начну думать о нем, опять все рушится. — Настя! — Настя! — закричала она точно нарочно, отрезая себе все пути отступления. — Ну что, укладываешься? Скорее укладывайся. Дай мне вот это. Нет-нет, тот как его, пеньор мой старый. Дай кофе. Нет, не надо кофе. Я сама сейчас приду помогать тебе. Иди же, иди скорее. Да, вот еще. На, захвати. Она нервно... Наскоро собирала разные вещи, совала их Настасии, а через секунду брала их назад и давала другие. «Да уж вы, матушка, не беспокойте себя, все вложу!» Робко и радостно, видимо, боясь верить такому счастью и боясь также каким-нибудь неосторожным словом еще больше расстроить свою барыню. сказала Настя, забирая с собой вещи. «Ну, так иди, иди тогда скорее, зачем ты тут стоишь?» Нетерпеливо прервала ее Ольга, уже забыв, что сама же позвала ее, желая только опять скорее остаться одной. Но когда Настасья вышла, она машинально остановилась посреди комнаты и стояла так несколько минут, ни о чем не думая, с тупым, безжизненным выражением на лице. «Да». — Так что же я? Надо уже укладываться, — подумала она, вдруг очнувшись, и снова мучительная тоска жала ее сердце. — Боже мой! Да неужели же уже больше никогда не увижу его опять? Но не надо же, не надо! Пойду лучше помогать Насте. «Только не думай, не думай, ничего не думай!» — повторяла она, точно обращаясь к кому-то другому. И она вышла в залу, где уже стояли раскинутые сундуки и чемоданы, подле которых возились Настасья и Марфа, и начала молча, все с тем же безжизненным выражением в лице, следить за ними глазами. «Оленька, ты бы чайку выпила!» — робко сказала Пелагея Семенна. уходя в залу и боязливо взглядывая на дочь. Но Ольга вздрогнула и поспешно отвернулась от нее «Ах, нет, нет, уйдите, пожалуйста», — проговорила она, морщаясь как от боли. «Почему-то самый вид матери был ей теперь неприятен, и она избегала глядеть на неё». — Я не буду, я уйду, — покорно сказала Пелагея Семенна. Она за последний год постоянного нервного волнения дочери стала почти бояться ее и еще больше подчинялась ей во всем. А теперь, радуясь, что Оленька решилась наконец покончить с ним, она все готова была простить ей и перенести от нее. Но как только Пелагея Семена вышла, Ольга тоже повернулась и ушла опять к себе. Она чувствовала, что все и все ей противно и неприятно, и она никого не может видеть. «Уж вы их, матушка, не трогайте, пусть их успокоится. Сами видеть, как она тревожит», — сказала Настасья, когда Пелагея Семеновна, увидев, что дочь ушла, вернулась обратно в залу и, присев на кончик стула, вытерла платком слезинки на глазах. «Бог уж с ней», — сказала Пелагея Семеновна, печально вздыхая, хотя лицо у нее было скорее довольное, чем грустное. «Что мне ее трогать? Только, конечно, обидно мне. Ведь я мать, и она от меня, как от чужой сторонниц». «А уж это, сударня, такое дело!» — весело мешалась толстая Марфа. «Уж как мил сердечный друг заведется, так уж тут ни батюшки, ни матюшки, ни родимому братцу не пожалеешь». Раздался звонок. Это запыхавшийся Барсуков забежал узнать, не передумала ли Ольга. «Ну, что?» Тревожно, еще в дверях спросил он у Настась. «Как она?» «Да ничего», — шепотом отвечала та. «Пока-то все благополучно. Вот, собираем». — А, ну, значит, едет! — воскликнул он, просияв. — Ну, слава богу! А я, признаться, бабаивался, как бы не того. — Ну, да ведь это, как еще сказать? — сомнением проговорил Настасья. — Пока-то едем. А уедем ли? Это, батюшка, один бог знает, потому подикая. И самой Ольге любовне о том неизвестно. Ну, да никто, как бог. Бог даст и не отдумает. — Да уж, давай, Бог, со вздохом, видимо, и сам-то очень-то на то полагаясь, — сказал Барсуков. — Ну что, мамаша, как дела? — спросил он, входя в залу, и шутливо... Целуя ручку Пелагея Семённая. Да и что, Вася, уж сама не знаю право Радоваться мне или плакать. Теперь опять в каком положении тут остаемся? И что, и как теперь будем? Ничего ведь не знаю. Сюда ли опять же вернётся, ли в Москву назад поедет, А в провинцию куда? Ничего как есть неизвестно. К ней и не подступись, Только и весь сказ — что напишу, а подумал бы, каково мне тоже, — сказала Пелагея Семеновна, начиная всхлипывать. — Ведь со всеми детьми для нее рассталась, весь дом на старости лет тогда бросила, от могилы покойника моего уехала, ведь все ради нее, а какая мне от нее благодарность и уважение!» «Только и слышу, что уйдите да отстаньте, а ведь я мать!» Пелагея Семеновна окончательно расплакалась, обрадовавшись, что нашла себе слушателя, с которым могла отвести себе сердце, потому что никто другой не хотел обращать на нее внимания, и все занимались только Ольгой, додумали о том, как бы ее хуже не расстроить. «Ну...» «Что делать, мамахин?» — ласково сказал Барсуков. «Она теперь ведь в большом горе, надо ее пожалеть, ей уж ни до кого. А вот, погодите, как она в путешествии-то у нас подойдет, да поуспокоится понемножку? Так и снова прежней нашей Оленькой станет. Да нет, Васенька, ну...» Ты хоть о том посуди, что я теперь с квартирой-то этой делать буду? Продавать ли все и бросать ее, благо срок контракта выше, или опять ее за собой оставлять? Господи, боже ты мой, и что это за любви, нынче неспокойные какие-то пошли? Мечутся, мечутся, ровно угорелые, прости, Господи. Ты чувства-то у них все какие-то. Совсем особенные, не такие, как в старину. В наше время бывали, и мы любили, и с нами грехи случались. Да только уж не фокусничали так, как эти нынешние-то стали. — Да, — сказал Барсуков, смеясь, — чувству, мамаша, мудрёные пошли. — Это вы верно говорите, изволите? — Да, так что за комиссия значит, создатель? «Быть взрослой дочерью отцом!» И он рассмеялся, и чтобы поразвеселить и приласкать немножко приунывшую старушку, крепко обнял ее и нежно поцеловал ее пухленькие ручки. Но тут раздался новый звонок. Теперь приехала Милочка, которой Настасья обо всем уже успела дала знать. «Что у вас такое?» «Здравствуйте, мамаша!» «Здравствуй, противный!» Сказала она, второпясь, здороваясь с испуганным изумлением, оглядывая наполовину уже уложенные... Сундуки, — Господи! Да с чего же это все? И когда же это решилось? Ведь я вчера еще была, и ровно ничего такого не предполагалось. Ее усадили и, тихонько, боясь каждую минуту, как бы не вышла Ольга, рассказали, как вышло дело. — Господи ты, боже мой! — растерянно повторяла Милочка, слушая их и почти даже не веря этому внезапному отъезду. — Так где же она сама-то? спросила она шепотом. Ей тихонько, больше глазами, показывали в сторону гостиной, из которой виднелась дверь в Ольгину комнату. Все сидели, на чем попало. Милочка забыла даже раздеться и говорили осторожным шепотом, как говорят, к доме, где есть пасно больной. — Да что же она там делает? Тихонько, почти со страхом, косясь на дверь сестры, спросила опять Милочка. В комнате Ольги было совсем тихо, и даже шагов ее не слышалось. «Ему верно пишет», — предположила Настасья. «Ведь он-то еще ничего не знает, не ожидает сюрприз-то!» Засмеялся лукаво, подмигивая ей барсуков. «Вот уж, именно что...» — Сюрпризец! — сказала, засмеявшись тоже Настасья, и в лице ее мелькнуло злорадное, торжествующее выражение. Милочка тоже рассмеялась при этих словах, мысленно представив себе физиономию Чемизова, когда он узнает об этом сюрпризце, и даже заплаканная Пелагея Семенна слегка улыбнулась. «Не пойти ли мне к ней?» – предложила Милочка, но на нее все только испуганно замахали руками. «Нет уж, не троньте, оставь, не беспокой». Но Милочка не унималась. Ей хотелось, по крайней мере, хоть знать, совсем Ольга расходится с Чемизовым или только на время. «Ну, уж это Аллах ведает», – сказал Барсуков, пожимая плечами. «Я вчера-то...» Как провожать ее пошел, так тоже признаться, не выдержал. О том же спросил, нахмурилась даже побледнела. Нет, говорит, у школе уеду, так совсем. А впрочем, ведь кто же вас, баб знает? Ну уж нет, уж это будьте покойны, сказала Настасья, приподнимая от сундука голову. Я Ольгу-то любовь ношу, да подлинно знаю. Это ей только решиться трудно, а уж коли решилась, так уж со своего ни за что не сойдет. — Да, это правда, — задумчиво согласилась Милочка, — это правда. — Ах, дай-то бог, — с просветлевшим лицом заговорила Пелагея Семеновна. Уж, по крайней мере, один конец какой-нибудь, а то с этой любовью ихней, и я-то совсем замучилась, с неспокойной любовью, подсказал ей, посмеиваясь, Барсуков. Да уж, какой же в ней покой, сказала печально. покачивая головой Пелагея Семеновна. Но в эту минуту отворилась дверь Ольгиной комнаты, и она вошла оттуда, уже совсем одетая, в шляпе и пальто. — А, милочка, ты здесь, а я и не знала. — Здравствуй, Бурся, — сказала она, спокойно улыбаясь и притворяясь, что не замечает того испуганного замешательство, которое выразилось при входе ее на всех лицах. «Так едем!» — продолжала она с, видимо, напускным оживлением и с улыбкой кивнула головой на раскрытые сундуки. Во всей ее фигуре, в голосе, в движениях, во взгляде чувствовалось что-то неспокойное, нервное, но лицо напротив было почти весело. Она остановилась подле их стульев «Да, милочка, не ожидала, быстро, все с той же обманчивой улыбкой, ну ни на кого не глядя, заговорила она. Вот, решили вчера с Васей, ты, пожалуйста, побереги мамашу, вам, мама, лучше всего бы к ней пока». Переехать, конечно, конечно, живо подхватила Милочка. Поедемте, мама, ко мне, вам гораздо удобнее так будет. Что ж тут одной сидеть? сказала Милочка, также волнуясь душе и также боясь глядеть на сестру. «А как же квартир-то, Оленька?» Робка начала была Пелагея Семеновна, но Ольга болезненно наморщилась и быстро перебила ее. «После, после, мама, я вам напишу». «Да, впрочем, нет», — прибавила она вдруг решительно. «Сдавайте, а мебель продавайте». И она с какой-то странной усмешкой махнула на все рукой и отвернулась. от всей этой мебели вид, который был ей мучителен своими воспоминаниями. Э, — Так значит, — обрадованно заговорила Пелагея Семеновна, но Ольга не дала ей досказать и с нервной гримасой опять перебила ее. — И тебе, милочка, я тоже напишу, с дороги, а то теперь... Столько еще разных дел, все равно толком ничего не расскажешь. Ну, так значит, до свидания, заторопилась она, чувствуя, что ничего больше не может сказать, без того, чтобы не задеть так мучительно болевшего в душе ее места. — Да ты куда же, Оленька, а чего даже не кушавшие? Ах, нет, мама, нет, я не хочу. «У меня еще столько дела», — сказала она, придумывая первую пришедшую ей в голову отговорку. «Ты, значит, скоро вернешься, Оленька?» Не без тревоги, но боясь выдать ей эту тревогу, спросил Барсуко. «Да-да, конечно, скоро, очень скоро, через час или полтора», — сказала она, уже забыв свою фразу о том, сколько у неё... будто бы дело. «Ну, до свидания. Вы тут укладывайтесь. Я скоро вернусь», — прибавила она, точно успокаивая и всех, и улыбнулась опять своей нервной, деланной улыбкой, болезненной неестественность, которая была теперь еще более заметна. Когда она вышла, все вздохнули с облегчением и заговорили разом, перебивая друг друга. «Право! Она мне...» — Что-то не нравится, — со страхом сказала Милочка. — Что-то есть в ней ненормальное, подозрительное. — Еще не сделал бы, чего храни, Господи, над собой! С отчаянием! — воскликнула Пелагея Семеновна. И всем на минуту стало как-то жутко. Они испуганно переглянулись друг с другом. А Настасья, вся побледнев, вдруг скочила с колен и отбросила от себя... то самое прелестное бальное платье Ольги, над которым она только что трудилась, стараясь получше уложить его. — Ох, побегу я лучше за ними, — сказала она с испугом, смотря на всех. — Ну, вот да куда же ты побежишь? Ведь она уже уехала давно, наверное, — сказала практичная милочка, хотя в душе ее был такой же страх, как и у Настась. Барсуков? Опомнился первый и начал всех успокаивать, говорят, что очень естественно, если женщина волнуется при подобных обстоятельствах, но что из этого еще не следует, что она сейчас же, Бог знает, чего натворить с собой. «Все, Бог даст, пройдет и обойдется вполне благополучно», — сказал он, ласково пожимая руку встревоженной Пелагеи Семеновне. Но она только печально качала головой и, по-видимому, не очень-то доверяла этим утешениям. — А я, — сказал Барсуков, — трупу-то только завтра отправляю. Рыкалов без меня всех их устроит и привезет, а то, пожалуй, ей на народе-то хуже будет, стеснять будут. Со мной-то она не стесняется, так я и надумал, пускай-ка... Лучше первый день-то, кроме меня до да Анастасии, никого подле нее не будет. — Ах, боже ты мой, боже ты мой, — сказала, заплакав опять Пелагея Семенна. — Вот, и посудите сами, легко ли мне на все это глядеть.